Роберт МакКамон. Он постучится в вашу дверь. Часть первая. В самом сердце юга, в канун Дня Всех Святых, обычно бывает тепло. Можно ходить без пиджака. Но когда солнце начинает садиться, в воздухе возникает некое предвестие зимы. Лушицы тени сгущаются, вытягиваются, а холмы Алабамы превращаются в мрачные черно-оранжевые габелины. Добравшись домой с цементного завода в Берримор-Кроссинг, Дэн Бёрджес обнаружил, что Карен с Джейми трудятся над подносом с домашними конфетами в форме крохотных тыквочек. Любопытный, как белочка трёхлетняя Джейми, не терпелась попробовать леденцы. Это для ряженых кисков третий или четвёртый раз терпеливо объясняла ей Карен.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 Дэн был высоким, с худым, обветренным от постоянной работы под открытым небом лицом, кудрявыми тёмно-каштановыми волосами и нуждающейся в стрижке бороде. «Ну, девчата, тут у вас здорово, хэллоуинисто!» — протянул он, и когда Джейми потянулась к нему, подхватил её на руки. «Тыкачки!» — ликующе сообщил Джейми. «Надеюсь, вечером к нам заглянут какие-нибудь ряженые», — сказал Дэн. точно ты -то не сказать, больно уж мы далеко от города». Снятый ими сельский домик на две спальни, отделенный от главного шоссе парой акров акровхолмистой, поросшей лесом земли, входил в ту часть Бэрримор-Кроссинг, которая называлась Эссекс. Деловой район Бэрримор-Кроссинг лежал четырьмя милями восточнее, обитатели Эссекса, община, насчитывающая около 35 человек, жили в таких же домах, как у Дэна – уютных, удобных, со всех сторон окруженных лесом, в котором запросто можно было встретить оленя, перепелку, опоссума или лесу. Сидя по вечерам на парадном крылечке, Дэн видел на холмах далёкие огоньки, лампочки над дверями других эссекских домов. Здесь всё дышало миром и покоем. Тихое местечко. И ещё, Дэн твёрдо это знал, счастливое. Они переехали сюда из Бирнингема в феврале, когда закрылся сталепрокатный завод, и с тех самых пор им всё время везло. «Может, кто изобредёт?» Карен принялась делать тыквочкам глаза из крупинок серебристого сахара. «Миссис Кроссли сказала, что всякий раз является компанией ребятишек из города. Если нам нечем будет откупиться, очень может быть, что они закидают наш дом яйцами?» «Халяин!» Джейми возбужденно тыкала пальчиком в конфеты, отчаянно извиваясь, чтобы ее спустили с рук. Ох, чуть не забыла. Карен слезнула с пальца серебристую крупинку, прошла через кухню к висевшую у телефона пробковой доске, куда они прикалывали записки, и сняла оттуда одну из бумажек, державшуюся на воткнутой в пробку кнопке с синей пластиковой шляпкой. В четыре часа звонил мистер хатовый Она подала Дэну записку, и Дэн поставил Джейми на пол. «Он хочет, чтобы ты приехал к нему домой на какое-то собрание». «На собрании Дэн посмотрел на записку, там говорилось, «Рой хатовый у него дома в 6.30». хатовый был тем самым агентом по торговле недвижимостью, который сдал им этот дом. Он жил по другую сторону шоссе, там, где долина, изогнувшись, уходила в холмы. «В Хэллоуин!» Он не сказал, зачем? «Нет, правда сказал, что это очень важно. Он сказал, что тебя ждут, и что это не телефонный разговор». Дэн негромко хмыкнул.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 «Когда вернешься кто то тут будет клоуном сказала гарен лукаво поглядывая на джейми я я буду клоуном папа дэн усмехнулся глядя на дочурку и переполняемый чувствами отправился в душ часть вторая быстро темнело дэн ехал на своем белом пикапе по петляющему проселку который вел к дому хатовые фары выхватили из темноты оленя стрелой метнувшегося через дорогу перед грузовиком. На западе, за кряжем холмов, закатное солнце выкрасило небо в ярко-апельсиновый свет. Собрание. С тревогой думал Дэн. В чем же дело? Почему? Нельзя было подождать. Он гадал, не имеет ли это отношение к последнему взносу арендной платы. Нет. Время чеков, которые не могли быть оплачены банком и пылающих гневом домохозяев, прошли. Денег на счету лежало более чем достаточно. В августе Дэн получил письмо, в котором говорилось, что они выиграли пять тысяч долларов на конкурсе, который провел бариморский магазин «Пищевой гигант». Каррен даже не помнила а заполнял ли входной квиток. Дэн смог полностью расплатиться за новый грузовик-пикап и купить Карен предмет ее вожделений — цветной телевизор.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 Как-то майским днем, заглянув в баре-морский магазин с скобяных изделий, где торговали охотничьим снаряжением, Дэн восхитился выставленной в витрине двухстволкой, дробовиком «Ремингтон». Подошел управляющий, они битый час проговорили о ружьях и об охоте. Когда Дэн уже уходил, управляющий отпер витрину и сказал... «Дэн, я хочу, чтобы ты испытал эту малышку. Ну, уже бери. Модель новая, людям из ремингтона хочется узнать, как она придется нашему брату. Понравится или нет, бери ее с собой. Отдашь парой диких индюшек, да еще, коли ружье понравится, расскажешь остальным, где купить такое же. Слышишь?» «Поразительно», — думал Дэн. Они с Карен жили в каком-то фантастическом сне. Повышение на заводе свалилось, как снег на голову. Отношение к Дэну было уважительным. Карен с Джейми такими счастливыми и радостными он еще никогда не видел. Только в прошлом месяце женщина, с которой Каррен познакомилась в Баптистской церкви, отдала им богатый урожай. Овощей со своего огорода хватит до самой зимы. Единственное, что можно было бы с большой натяжкой назвать неприятностью, припомнил Дэн, это то, как он выставил себя дураком в конторе у Роя Хатовой. Он тогда порезал палец острым кусочком пластмассы, отколовшимся от ручки, которой он подписывал договор об аренде, и залил весь бланк кровью. Дэн понимал, помнить такое глупо. Однако инцидент засел в памяти, поскольку Дэн тогда понадеялся, что это не дурное предзнаменование. Теперь-то он знал. Ничто не могло быть дальше от истины. Он свернул за угол и увидел впереди дом рою На крыльце горел свет, почти все окна тоже светились. Подъездная дорога была забита автомобилями, главным образом знакомыми ему машинами других жителей Эссекса. «Что происходит?» — удивленно подумал Дэн. «Собрание общины? В Хэллоуин?» Он поставил свой грузовик рядом с новым кадиллаком Тона Полсона, поднялся по ступеням парадного крыльца к двери и постучал. Из леса за домом Роя Хатовой донесся протяжный плачущий крик какого-то зверя. «Рысь», — подумал Дэн, — «в лесу их полно». Дверь открыла Лора Хэтовой, приятная, симпатичная, седая женщина лет пятидесяти с хвостиком. «С Хэллоуином, Дэн!» — весело сказала она. «Привет, с Хэллоуином!» Он переступил порог и различил аромат душистого вишневого трубочного табака, любимого табака Роя. На стенах у Хатаваев висело несколько неплохих картин маслом, а мебель выглядела навехонькой. «Что происходит?»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 Дэн стал спускаться по лестнице, внизу слышался сиплый голос Роя. «Золотые сережки, Дженни, те, что с маленькими жемчужинками. Карл, в этом году ты отдаешь одного из новорожденных котят-тигрицы, того, что с черными пятнами на лапках, и топор, который ты купил на прошлой неделе в скобяной лавке. Фил, ему нужен один из твоих поросят и окр в маринаде, которую Марси убрала в буфет». Когда Дэн добрался до подножья лестницы, Рой умолк. Салон, устланный ярко-красным ковром, Рой болел за алый прилив, заполняли мужчины эссекской общины. В центре на стуле сидел Рой, дюжий седой мужчина с дружелюбными, глубоко посаженными голубыми глазами. Он зачитывал какой-то список. Остальные сидели вокруг и напряженно слушали. Рой вместе со всеми поднял глаза на Дэна и задумчиво пыхнул трубкой. «Здорово, Дэн, бери кофе и садись, посиди». «Я получил вашу записку. Что это за собрание?» Дэн поглядел по сторонам, увидел знакомые лица. Стив Меллори, Фил Кейн, Карл Ленсинг, хэнди Маккатчин и еще и еще. На столе у стены стояли кофейник, чашки и деревянное блюдо с сэндвичами. «Погоди минутку, я сейчас», — сказал Рой. Озадаченный тем, что же может быть так важно в Хэллоуин, Дэн наливал себе кофе, а сам тем временем слушал, как Рой зачитывает список. «Ладно, на ком мы остановились? По-моему, на тебе, Фил. Следующий Том. В этом году ты отдаешь модель корабля, которую сам склеил, пару туфель Энн, серых, тех, что она купила в Бирнингеме, и куклу Тома-младшего, солдата Джо. Энди, он хочет...» «Чего?» — подумал Дэн, отхлебывая горячий черный кофе. Он посмотрел на том, казалось, тот очень долго просидел, затаив дыхание, и вот теперь, наконец, перевел дух. Дэн знал, что на сборку модели железнобокого Оливера Кромвеля у Тома ушел не один месяц. Дэн оглядел присутствующих. Кого бы не зацепил его внимательный взгляд, все живо отводили им глаза. Дэн заметил, что у Митча Брентли, которому совсем недавно в июле жена родила первенца, совершенно больной вид. Лицо Митча цветом напоминало оцеревший хлопок. В воздухе висела сизая пелена дыма, поднимавшегося от трубки Роя и от сигарет нескольких других курильщиков. Чашки позвякивали облюдца. Дэн посмотрел на Аарона Грини. Тот в ответ уставился на него странно тусклыми, безжизненными глазами. Дэн слышал, что в прошлом году, примерно в это же время, у Аарона умерла от сердечного приступа жена. Аарон показывал ему ее фотографии. Крепкая, здоровая, с виду брюнетка лет сорока. «Клюшку для гольфа, твои серебряные запонки и щебетунью», — продолжал Рой. Энди Маккачин нервно хохотнул. Глаза на мертвенно-бледном мясистом лице были темными, тревожными. «Рой, моя девчурка обожает эту канарейку. Я хочу сказать, она к ней привязалась не на шутку». Рой улыбнулся. Улыбка вышла натянутой, фальшивой. В ней было что-то такое, отчего в животе у Дэна возник и стал расти твердый узелок напряжения. «Ты можешь купить ей другую, Энди», — сказал он. «Не так ли?» «Само собой, но она души не чает в этой. Все канарейки совершенно одинаковы». Рой затянулся. Когда он подносил руку к трубке, в свете люстры сверкнуло кольцо с крупным бриллиантом. «Прошу прощения, джентльмены», — Дэн вышел вперед. «Мне очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что здесь происходит. Моя жена с дочуркой готовится к Хэллоуину». «Вот и мы все тоже», — ответил Рой и выпустил облачко дыма. «И мы тоже». Он провел пальцем вниз по списку. Дэн увидел, что бумага грязная, в пятнах, словно кто-то вытер ею изнутри помойное ведро. Почерк был корявый, угловатый.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 Дэн чувствовал на себе пристальные, настороженные взгляды других глаз. На другом конце комнаты вдруг тихо заплакал волтер Фергюсу. «Ах да», — сказал Рой, — «конечно, это ведь твой первый Хэллоуин в Эссексе». «Верно, ну и...» «Садись, Дэн», — Рой указал на свободный стул рядом с собой. «Давай, садись, я тебе всё растолкую». Дэну не нравилась царившая в этой комнате атмосфера.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 Собираясь с мыслями, Рой сдвинул густые седые брови. Дэн вдруг понял. Рой в том же темно-красном свитере, что и в тот день, когда Дэн, подписывая договор на аренду, порезал палец. — Назовем это перечнем отступного, Дэн. Понимаешь, мы все такие же, как ты. Ты — хороший человек. Лучшего соседа мы в Эссексе представить себе не можем. Кое-кто закивал, и Рой бегло оглядел собравшихся. — Эссекс! — «Место особое, Дэн, совсем особое. Да ты уж и сам должен был догадаться». «Разумеется, тут просто классно. Нам с Карен страшно нравится. Как и всем нам. Кое-кто из нас живет здесь давно. Мы высоко ценим то, как хорошо нам тут живется. А Эссекский Хэллоуин, Дэн, совершенно особенная ночь в году». Дэн нахмурился. «Я не понимаю». Рой вытащил золотые карманные часы, щелкнул крышкой, чтобы взглянуть на стрелки, и опять закрыл их. Когда он снова поднял взгляд, его глаза показались Дэну темными, мрачными и властными, как никогда. У него все поджилки затряслись. — Ты веришь в дьявола? — спросил Рой. Дэн снова захохотал. — Мы чем тут занимаемся? Страшные байки рассказываем, что ли? Он оглядел комнату —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 И что ты, может, статься, посчитал полосой везения? Ты получал все, чего бы не пожелал, так? Денежки к тебе текут, как никогда в жизни. Ты купил навехонький грузовик, получил повышение на заводе. А сколько еще хорошего ждет тебя в будущем? Нужно только пойти навстречу. Пойти навстречу? ну не нравилось, как это звучит. Что это значит, пойти навстречу?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 «А, хэллоуиновский розыгрыш, вот оно что!» — ухмыльнулся Дэн. «Господи иисусе а ведь провели вы меня, господа хорошие! Надо уж было такую комедию ломать, и все ради того, чтобы меня напугать до да усрачки!» Но лицо Роя оставалось бесстрастным. Из уголка морщинистого рта струйкой выбивался дым. «Предметы по списку!» — ровным тоном продолжил Рой. «Следует к полу ночи собрать и оставить за дверью Дэн». «Если ты не соберешь и не оставишь их для него, он постучится в вашу дверь». «А это тебе ни к чему, Дэн, ты уж поверь, ей-богу, ни к чему». Дэн учудилась, будто в горле у него плотно засел кусок льда, а тело горит в лихорадке. «Дьявол в Эссексе? Собирающий барахло вроде клюшек для гольфа, запонок, моделей кораблей, любимых канареек?»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 Чёрт, да взять только прошлый год. Я выиграл в одной из тех лотерей, что проводят всякие журналы. Пятнадцать тысяч долларов одним махом. в позапрошлом году у меня дядя помер, про которого я отродясь слыхом не слыхивал, и оставил мне сто землицы в Калифорнии. то да нам всё время приходит с почты всякая бесплатная ерунда, и только раз в год нам приходится отдавать ему то, что нужно ему».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 «Мне вручили огромную сумму на расходы, и на что бы я ни тратился, никто не задавал никаких вопросов. Он дает нам все, чего только мы не пожелаем». «Кто не хочет горя знать, отступного должен дать», — мелькнула у Дэна безумная мысль. Ему представилось, как некто громадный, безобразный и неуклюжий утаскивает набор клюшек для гольфа, поросенка Фила и склеенную томом модель. боже правый. Это было безумие. Неужели эти люди в самом деле верили, что приносят жертвы некоему сатанинскому ряженому?» Рой вскинул брови. «Ты ведь не вернул дробовик и деньги, и не отказался от повышения, и ты подписал договор кровью?» Сказал Рой, и Дэн вспомнил. Капля крови из порезанного пальца упала на белый бланк договора чуть пониже его фамилии.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 Рой заглянул в список и откашлялся. «Он хочет обрезки и первый сустав мизинца слева руки твоей девчурки». Дэн сидел, не шевелясь. Он неподвижно смотрел прямо перед собой, страшась того жуткого момента, когда, раз начав смеяться, дохихикается прямиком до сумасшедшего дома. «По правде сказать это немного», — сказал Рой. «И крови будет немного, верно, Карл?» Карл Лэнсинг, мясник из Берриморского пищевого гиганта, приподнял левую руку, чтобы показать ее Дэну Бёрджетсу. «Ежели мясницким топориком, то быстро и больно почти не будет. Разок ударишь поречь, и готово, дел косточку перебита. Сделаешь по-быстрому, так девочка всей боли не почувствует». Дэн сглотнул. Гладко зачесанные назад черные волосы Карла под лампой блестели от Виталиса.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 Он, не отрываясь, смотрел на сидевшего в другой половине комнаты Митча Брентли. Казалось, Митч вот-вот не то лишится чувств, не то его стошнит. Дэн подумал о новорожденном сыне Митча, ему расхотелось размышлять над тем, что же может стоять в этом списке против имени Митча или Уолтера Фергюсона. Он неуверенно поднялся со стула.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 «Время от времени он забирает что-нибудь посущественней», — сказал Рой. «Но не так уж часто и всегда отдаёт, гораздо больше, чем забирает». «Вы сумасшедший вы все сумасшедшие». «Отдай ему то, что он хочет». Глубоким басом, который по воскресеньям на утренней службе так выделялся в хоре Баптистской церкви, заговорил Стив Меллори. «Отдай, Дэн, не заставляй его стучаться в вашу дверь». «М? Отдай!» — втолковывал вулрой «Ради себя самого! Ради своей семьи!» Дэн попятился от них. Потом он повернулся, сбежал вверх по лестнице, выбежал из дома. Лора Хатовой как раз выходила из кухни с большой миской соленого печенья. Сбежал по ступенькам крыльца и кинулся через газон к своему пикапу. Рядом с новым серебристым «Шевроле» Стива Меллори стоял волтер с Томом. Дэн услышал всхлип Уолтера. «Но ухо, Том, боже милостивый, целое ухо! Нет!» Дэн забрался в грузовик и, оставив на асфальте двойную полосу резины, отъехал. Часть третья Беспокойный ветер кружил в знобком воздухе сухие листья. Затормозив на подъездную аллею своего дома, Дэн вылез из машины и взбежал на крыльцо. К дверям Карен липкой лентой приклеила картонный скелет, Сердце у Дэна тяжело бухло и он решил не рисковать. Если этот тщательно продуманный и подготовленный сложный розыгрыш, пусть хоть полопаются со смеху, но Карен и Джейми он отсюда увозят На полпути к дому его посетила мысль, от которой чуть не пришлось съехать с дороги, так его затошнило. А если бы список потребовал от него Локон Джейми, он отдал бы его без звука?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 За ней показалась Джейми, клоунский грим, красная блузка, которая была велика, джинсики с пестрыми заплатками и тапочки в круглых желтых наклейках, изображавших радостные рожицы. Дэн понял, что должно быть похож на «Ходячую смерть», поскольку Карен, увидев его, остановилась, как вкопанная, точно наткнулась на стену. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Послушай, ни о чем, не спрашивай!» Он дрожащей рукой вытер блестящий от пота лоб... В ласковых карих глазах Джейми отразился ужас, который Дэн принёс с собой в дом. «Мы уезжаем. Немедленно поедем в Бирнингем, поселимся в отеле «Но ведь сегодня Хэллоуин», — сказала Карен. «Вдруг к нам придут ряженые?» «Прошу тебя, не спорь, нам нужно сейчас же уезжать». Дэн с усилием оторвал взгляд от левой руки дочурки. Всё это время он смотрел на её мизинец, и в голове у него проносились страшные мысли. «Сию же минуту!» — повторил он.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 Но что если в безлюдной тьме они наткнутся на хэллоуиновского гостя? Что если тот появится на дороге у них за спиной, требуя причитающийся ему выкуп точно на редкость противный ребенок? Он снова попытался завести грузовик. Глухо. Вернувшись в дом, Дэн с треском захлопнул и запер дверь. Он сходил на кухню и закрыл на замок черный ход, а жена и дочь наблюдали за ним так точно он спятил. Дэн заорал. «Карен, проверь все окна! Убедись, что они плотно закрыты! Скорее, черт побери!» Он пошел в чулан и извлек оттуда свой дробовик, снял с полки коробку патронов. Вскрыв коробку, Дэн поставил ее на стол рядом с тыквочками-конфетами, переломил ружье и загнал по патрону в каждый ствол. Потом закрыл казенную часть и поднял голову. Вернулись жмущиеся друг к дружке Карен и Джейми.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 Сквозь треск и шум Дэн расслышал такое, что поневоле подумал, что и впрямь свихнулся. Раз за разом повторяющийся бредовый мотивчик из мультика про поросенка Порки. Грохот тарелок, барабанную дробь марширующего военного оркестра, разнообразное хлюпанье, стоны и охи, словно он подключился к вечеринке каких-то зловещих полуночников. Дэн выронил трубку, та закачалась на конце провода точно труп линчованного.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 Дэн притащил стул, поставил его примерно в десяти футах от входной двери и уселся, положив дробовик на колени. Ввалившиеся глаза обметало лиловыми кругами. Дэн посмотрел на свои новые часы. Стекло неизвестно, от чего разлетелось, стрелки отвалились. «Дэн», — сказала Карн и тоже расплакалась. «Я люблю тебя, милая», — сказал он ей. «Ты же знаешь, что я люблю вас обеих, верно?»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 Свет замигал, и Карен взвизгнула. Ее вопль слился с жалобным криком Джейми. Дэн почувствовал, что лицо у него перекосилось от страха. Свет моргнул, мигнул и погас. «Он идет!» — хрипло выдохнул Дэн. «Скоро заявится!» Он встал, подошел к камину, нагнулся и черкнул спичкой. Огонь разгорелся как следует лишь с четвертой попытки. Оранжевые отсветы пламени превратили гостиную в хэллоуиновскую комнату ужасов. А дым, натолкнувшись на задвинутую перегородку, повалил в комнату и, подобно сонму метущихся духов, зыбко заклубился у стен. К стене прижималась и Карен. По щекам Джейми ручейками тек кломский грим. Дым ел глаза. Дэн вернулся на свой стул и стал следить за дверью.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 «Тише!» — предостерег он жену. «Слушай, он там, за дверью. Он кто? Я не слышу ничего!» Стук в дверь был таким, будто по филенке с размаху грохнули кувалдой. Сквозь пелену дыма Дэн увидел, что дверь дрожит. За первым ударом последовал второй, еще более мощный, и третий, от которого дверь прогнулась внутрь, словно была картонной. «Уходи!» — закричал Дэн. «Здесь для тебя ничего нет!» молчание все это фокусы подумал он штучки дрючки там снаружи в темноте рой том и карл и стив и все остальные и они просто подыхают со смеху но комната пугающе выстывала дэн вздрогнул и увидел как выдохнутый им воздух облачком пара проплывает мимо лица по крыше над их головами что то заскребло словно чьи то когтистые лапы искали слабо сидящую чешуйку черепицы «Уходи!» — голос Дэна сорвался. «Уходи, сволочь!» Царапание прекратилось. На долгую минуту воцарилась полная тишина, а потом на крышу что-то грянуло. Точно туда сбросили наковальню. Дом так и застонал. Джейми пронзительно завизжала, а Карен крикнула. «Что это, Дэн? Что там такое?» В тот же миг за дверью черного хода послышался дружный смех. Кто-то сказал. «Ладно, пожалуй, хватит». Другой голос окликнул. «Эй, Дэн, теперь можешь открывать? Это мы просто дурака валяем!» Третий голос проговорил. «Дэн, старичок, кто не хочет горе знать, отступного должен дать!» Дэн узнал голос Карла Лэнсинга. Вновь раздались смешки, гиканье, крики. «Отступного! Отступного! Выкуп!» «Боже правый!» Дэн поднялся. «Шутка!» Жестокий смешной розыгрыш. «Открывай!» — крикнул Карл. «Нам не терпится увидеть твою физиономию!» Дэн чуть не расплакался, однако пламя гнева уже разгоралось и в голове мелькнуло, что можно попросту взять всю эту братью на прицел, да и пригрозить отстрелить им яйца. Они что, все не в своем уме, что ли? А свет и телефон. Это же им удалось как-то подстроить. Неужто в Эссексе существует некий клуб безумцев? На трясущихся ногах Дэн подошел к двери, отпер ее. Позади Карен вдруг сказала «Дэн, не надо!» и открыл. На крыльце стоял Карл Ленсинг. Черные волосы были гладко зачесаны, глаза блестели, как навехонькие монетки. Он был похож на кота, проглотившего канарейку. «Проклятые кретины!» – забушевал Дэн. «Да вы хоть знаете, как перепугали меня самого и всю мою семью!» Надо бы яйца нафиг!» И тут он умолк, сообразив, что Карл стоит на крылечке один. Карл усмехнулся, зубы у него были черные. «Кто не хочет горе знать, отступного должен дать!» Прошептал он, занося топор, который до поры до времени держал за спиной. Дэн с криком ужаса попятился, чуть не упал и вскинул дробовик. Притворившееся Карлом существо медленно просочилось за порог. Занесенное лезвие топора отцверкивало оранжевыми огненными бликами. Дэн спустил курок дробовика, но ружье не сработало. Стволы дружно не желали стрелять. Чем-то забилось, иступленно подумал Дэн и переломил дробовик, чтобы прочистить казенную часть. Никаких патронов в дробовике не было. В патронниках плотно сидели леденцовые тыквочки Карен. «Кто не хочет горе знать, отступного должен дать откупись, Дэн, не то хуже будет!» — вылосущество. «Дай отступного!» Дэн ударил прикинувшуюся Карлом тварь ружейным прикладом в живот. Изо рта у нее во все стороны полетела каша из желтых перышек канарейки и кусочков котенка вперемешку с чем-то еще, возможно, был им поросенком. Дэн ударил еще раз и тело чудовища схлопнулось точно аэростат при взрыве. Дэн лихорадочно схватил Карен за руку, да так быстро, что его собственная рука превратилась в неясное смазанное пятно. Они сбежали по ступенькам крыльца и через газон по подъездной аллее, по проселку, кинулись в сторону главного шоссе. А хэллоуиновский ветер цеплялся за плечи, дергал за волосы, тянул за одежду. Дэн оглянулся, но не увидел ничего, кроме тьмы. Ветру вторил тоненький виск Джейми. Среди холмов холодными звездами сверкали далекие огни других эссекских домов. Они добрались до шоссе, Дэн посадил Джейми себе на плечи, и все равно они продолжали бежать в ночь, теперь по обочине дороги, где высокий бурьян хватал за щиколотки. «Смотри!» — воскликнула Карен. «Кто-то едет, Дэн, смотри!» Он посмотрел, к ним приближались фары. Дэн встал посреди шоссе, неистово размахивая руками. Автомобиль, серый фургон, «Фольксваген» начал сбавлять ход. За рулём сидела женщина в костюме ведьмы, из окна выглядывали двое одетых призраками ребятишек. Люди из Барримор-Кроссинг, понял Дэн, слава богу. «Помогите», — взмолился он, — «пожалуйста, нам надо во что бы ты ни стала выбраться отсюда». «Неприятности?» — спросила женщина. «Авария или что другое?»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 Карен укачивала на коленях вслипывающую дочку, а голос Дэна, когда он сказал «Теперь порядок, теперь-то все будет хорошо», дрожал. Одетые призраками детишки с любопытством пялились на них через спинку сиденья. «В аварию попали, говорите?» — спросила женщина, и когда Дэн кивнул, посмотрела в зеркало заднего вида. «А где ваша машина?» — один из малышей тихонько хихикнул и в это мгновение что-то сырое и липкое шлепнулось Дэну на щеку и медленно потекло по ней. Он коснулся этой жидкости, посмотрел на свои пальцы. «Слюни», — подумал он, — «это похоже на...» Еще одна капля угодила ему на лоб. Он задрал голову и посмотрел на крышу салона. У фургона были зубы. Из влажной серой крыши выступали длинные зазубренные клыки.